глава 52. Флоранс. Антон прислал ей записку с извинениями за долгое отсутствие и предложением встретиться. Новое свидание с ним вызывало у Флоранс двойственные чувства, и в то же время она ощущала необходимость увидеть его. Это будет ее первой отлучкой из дому после всего, что случилось с ней по вине тех двуногих зверей из САП. Флоранс напоминала себе Антон не такой, как они, совсем не такой. Она должна уважить его просьбу и повидаться с ним в последний раз. Он предлагал встретиться у начала дороги, идущей к их дому. Придя туда, Флоранс с легким волнением ждала его появления. Когда он подъехал, одетый в брюки кремового цвета и синюю рубашку с коротким рукавом, при виде его сияющего лица Флоранс не сдержала улыбки. Она надеялась, что поступила правильно. «Хочешь, я покажу тебе дом Красной Шапочки?» – предложила она. «Красной Шапочки?» – удивился Антон. «Я его так называю. Это просто пустующий домик». Она рассказала Элизе про домик и даже провела сестру туда, потому знала, что партизаны пока не оборудовали там конспиративную квартиру, хотя у них и могли появиться такие планы на будущее. Может, она поспешила с предложением? Вряд ли это разумная затея». «С удовольствием посмотрю», — сказал Антон. «Звучит интригующе». Флоранс мысленно твердила себе, что все будет в порядке. Теперь Антон катил мотоцикл по дорожке, вьющейся вдоль заросшего поля, а Флоранс перебиралась через камни. Она молчала, ибо не знала, о чем говорить. «Что-то не так?» — спросил он. «Сердишься, что я так долго не появлялся? Мне пришлось какое-то время работать в Бордо». «Все нормально», — покачала она головой. «Тебе показалось». «Сейчас не время говорить о подобных вещах. Возможно, это время вообще не наступит». С одной стороны, она была рада его видеть, но оказаться наедине с мужчиной, даже таким, как Антон, это вызывало у нее настороженность. «Просто... ты сегодня совсем молчаливая». День был словно на заказ, теплый и солнечный. Поля пестрели дикими нарциссами и желтыми тюльпанами, по синему небу плыли редкие пушистые облачка. Над высокой травой порхали белые бабочки. Легкий ветерок доносил запахи разнотравья. Невдалеке виднелись изящные башенки шато, а в лесу, окружающем поместье, перекликались фазаны. «День пройдет просто замечательно», — подумала Флоранс. Отгоняя назойливых насекомых, мелькающих перед лицом, она споткнулась о небольшой валун. «Осторожнее!» — Антон протянул ей руку. «Спасибо. Главное, не упала. «Дальше тебе с мотоциклом не пройти и спрячь его в кустах». Антон послушно спрятал мотоцикл, и они двинулись налегке. Миновав плотное кольцо кустов и деревьев, они вышли к домику. Антон поинтересовался, почему ее сюда потянуло. «Хотелось побыть в тишине», — немного подумав, ответила Флоранс. «Я здесь уже бывала». «Мне понравилось, что дом скрыт со всех сторон». По правде говоря... Еще больше ей нравилось, что здесь их никто не увидит. Антон что-то пробормотал. Идем внутрь. Флоранс знала, где Элен прячет ключи, быстро достала его из-под терракотового горшка, в котором густо росли сорняки. Наверное, прежде хозяева выращивали в нем чудесные летние цветы. Повернув ключ в замке, она распахнула дверь. «Входи», — предложила она Антону, а сама подошла к окнам, чтобы открыть внешние ставни. Она старалась говорить легко и непринужденно. «Можем поиграть в дом». Антон засмеялся и прошел вслед за ней на кухню. «Это была твоя любимая игра в детстве?» «В дом?» «Совсем нет». «А во что ты играла?» Лоран с похомячей надул щеки. «Насколько я помню, я ходила за сестрами по пятам в надежде, что однажды они меня полюбят». «Сестры тебя не любят?» – удивился Антон. «Сейчас любят. Я самая младшая, а в детстве...» Мама уделяла мне гораздо больше внимания, чем им, когда я этого не понимала и думала, что со мной что-то не так. Они ревновали тебя к маме. Скорее обижались. Да, детство. Оно бывает совсем не безоблачным. Отец хотел, чтобы я пошел по его стопам и стал инженером, но у меня не было склонности к инженерному делу. Я всегда любил языки. Правда, отец тоже прекрасно говорит по-английски и по-французски. «Ты намного способнее меня», — сказала Флоранс. По ее представлениям, Антон был не только способным, но и воспитанным парнем. И хотя разум твердил ей, что человек, обожающий романтические замки и работу в саду, не может быть злодеем, у нее сохранялось тревожное чувство. Как-никак он немец, а она показала ему дом, который партизаны сделают конспиративной квартирой. «Боже, что она натворила! Ну, не дура ли она?» «Как вообще ее угораздило пойти с ним на свидание?» «Ты тоже способная, но по-своему», — сказал он. «Что?» — не поняла Флоранс. «Ты где-то витаешь», — засмеялся Антон. «Я сказал, что ты тоже способная, но по-своему». «Истина, которую мой отец до сих пор так и не понял». «То, что мы все способны, но каждый по-своему?» «Вот именно». «Элен, она способная, играет на пианино, занимается живописью». Вернее, занималась. Сейчас работает медсестрой, а Элиза любит историю. Рядом с ними мне нечем похвастаться. «По-моему, ты себя недооцениваешь». Флоранс вздохнула. Была легкость общения исчезла, и она не знала, как ответить. Она чувствовала стеснение в груди, но преодолела его и сказала, «Это платье я шила сама». «Вот видишь, ты умеешь шить, работать в саду, что еще?» «Я люблю читать». «Еще готовлю еду, делаю домашние консервы, варю варенье и пеку разные вкусности». «Просто идеальная жена!» – воскликнул Антон. «Знаю. Как ни противно сознавать, но этого и ждет от меня правительство. Когда я приехала сюда, мне было всего пятнадцать. Меня отправили на обязательное обучение домоводству. Мне там очень понравилось. В Англии у нас ничего подобного не было, а парни, когда им исполнится двадцать, должны побывать в лесных трудовых лагерях, где им создают мировоззрение. Это называется «молодежные стройплощадки». «Ты жила в Англии?» Флоранс заметила, что Антон пропустил мимо ушей ее слова о мировоззрении, поскольку все знали о существовании гитлер -Югенда. Возможно, ему было стыдно за соотечественников. «Да, во мне есть английская кровь», — сказала Флоранс, не вдаваясь в подробности. «А я и не подозревал», — ошеломленно признался Антон. «Это что-то меняет?» «Может, в будущем?» – пожал плечами он. «Но я надеюсь, мы всегда останемся друзьями». Они сидели на скамейке перед окном, в которое струилось солнце. Антон повернулся к Флоранс, будто собираясь что-то сказать. Все было нормально, и вдруг ее охватило неодолимое желание убежать. Флоранс дернулась и отодвинулась. Свесившиеся волосы, словно занавеска, закрыли ее лицо. «Почему ты не хочешь рассказать, в чем дело?» Антон протянул к ней руку. «Этого я не могу объяснить». Флоранс содрогнулась всем телом. «В чем дело? Флоранс, что тебя тревожит? Я же чувствую, все это не просто так». Флоранс повернулась к нему. Глаза ее наполнились слезами. Я почувствовала... «Что?» «Пожалуйста, не надо допытываться», прошептала она, опустив голову. «Я не стану допытываться» но могу я чем-нибудь помочь? Флоранс посмотрела на него. Антон сидел, стиснув руки. Вид у него был встревоженный и недоумевающий. Нет, только и могла ответить она. Флоранс. Она подняла руку ладонью вперед, показывая, что разговора на эту тему не будет. Я не могу об этом говорить и вряд ли когда-нибудь смогу. Вид у Антона был беспомощный. Флоранс резко встала и подошла к открытой двери. «Давай сменим тему. Ты не против?» «Ничуть», — ответил он и тоже встал. Снаружи стало жарче, и потому обратный путь к спрятанному мотоциклу они проделали по затененным местам. Оба молчали. Флоранс шла впереди. Несколько успокоившись, она повернулась к Антону и улыбнулась. «В минувшие выходные я виделся с отцом», — сообщил он. «Твой отец тоже во Франции?» «Временно». С осени 41-го и до лета 43-го он был командирован в немецкую армию для наблюдения за строительством ангаров для подводных лодок в Бордо. Первоначально их строили итальянцы. А теперь? Из-за бомбардировок союзников над базой подводных лодок понадобилось возвести второй защитный купол. Отец этим и занимается. Я ему рассказал, что подружился с французской девушкой. И что он? Его это заинтересовало. Он рассказывал, что много лет назад жил во Франции и с удовольствием вспоминает то время. Вечером мы с ним вместе обедаем. Как-то сумел выкроить время для встречи со мной. Видишь ли, я работал переводчиком и одновременно преподавателем французского в немецком гарнизоне в Бержераке. Эта работа закончена. Командование хотело отправить меня в Париж, но я выпросил у них двухнедельный отпуск. За это время я надеюсь придумать что-нибудь получше. Возможно, Ратушев в Орла нужен, переводчик. Я люблю с Вернее, любила до войны. «Прости», — сказал Антон, едва удержавшись от гримассы. Они двинулись в обратный путь, обогнули деревню и вышли на дорогу, что вела к дому Флоранс. Где-то на полпути она заметила идущую навстречу Люсиль. Флоранс окликнула подругу, помахала ей. «Заходила к вам», — сказала Люсиль, не торопясь приближаться. «Подойди сюда, я познакомлю тебя с Антоном». Люсиль нервозно оглянулась по сторонам. «Подходи же!» – засмеялась Флоранс. «Он не кусается!» Люсиль торопливо кивнула обоим и попятилась. «Как-нибудь в другой раз. Извини, я спешу». С этими словами она чуть ли не бегом направилась в сторону деревни. «Что это с ней?» – забеспокоилась Флоранс. Антон проводил Флоранс до ворот. Она стояла, глядя ему вслед. Собственное поведение казалось ей глупым и детским, «Разве так себя ведут? Или это нормальное поведение для таких, как она?» Флоранс не пыталась сделать вид, что с ней все в порядке. «Нормально ли, когда тебя охватывает дрожь при мысли, что к тебе прикоснется мужчина, даже друг?» «Уйдет ли это чувство когда-нибудь?» Флоранс стала зябко и грустно. Ей хотелось повернуть время назад и провести их встречу по-другому, но такое было не в ее власти. Флоранс смотрела на входную дверь. В этом мгновении дверь распахнулась, из дома вышла Елен, а за ней и Лиза. Обе с любопытством смотрели на младшую сестру.